Глава 33. Орудие грома. По своему обычаю дикари приближаются с криками и угрожающими жестами, чтобы испугать противника. Они на несколько миль отъезжают от горы и уже почти на расстоянии атаки, когда видят то, что заставляет их неожиданно остановиться. То, чего американские индейцы боятся больше всего — «Орудия грома», как они их называют. Медные гаубицы, до сих пор закрытые кавалерией, выдвигаются вперед, сразу снимаются с передков и оказываются у них перед глазами. Вспышка, язык пламени и дыма, громкий звук выстрела и свист снаряда в воздухе. Снаряд падает в середине их и разрывается, разбрасывая смертоносные осколки. Это слишком для храбрости индейцев. Не ожидая других снарядов, они поворачивают и галопом скачут назад к лагерю. Они не надеются оказаться там в безопасности, потому что считают, что орудие достанут их повсюду, и их бегство совершается под действием смятения и страха. Часовые, видя их отступление и слыша разрыв, оставляют свои посты и бросаются к лошадям, каждый к своей. На какое-то время пленные женщины остаются без охраны, о них как будто забыли. Гамбусино решает этим воспользоваться и снова кричит на языке опата «Сестры, сейчас ваше время! Бегите из кораля, обогните озеро и изо всех сил бегите к расселине! Здесь вас встретят друзья!» Услышав этот совет, все женщины решают им воспользоваться, потому что теперь они видят, что происходит, и понимают, в какой ситуации оказались. В результате они все вместе бегут туда, куда указал дружеский голос сверху. Добежав, они видят самого этого человека и еще два десятка других, потому что гамбусино, видя, как обстоят дела, осаждающие занятый в другом месте бежит вниз по расселении и с ним целая группа шахтеров лишь мгновение уходит на то чтобы спрятать женщин за окружающими скалами сами они тоже прячутся и ждут приближения дикарей но те не появляются заботятся о собственной безопасности гаубицы теперь ближе и продолжают выбрасывать языки пламени, принося смерть в их ряды. Дикари больше не пытаются сопротивляться, они бегут. Спасайся, кто может. Не думая больше о добыче и пленниках, они лишь пытаются сами спастись. Они все верхом, вождь впереди, он громко приказывает следовать за ним, но не в атаку, а в отступление. Вначале они бегут на север. Но бегство в этом направлении длится недолго. Едва начав его, они видят отряд всадников, такой же многочисленный, как тот, от которого они бегут. Встретиться с ним или повернуть назад? Орудие грома еще в миле от покинутого лагеря, и у них есть время миновать его. Сразу решив так и поступить, они поворачивают лошадей и во весь опор скачут назад. Они не замедляют ход и не натягивают узду, пока не достигают западного края озера. И только тут поневоле останавливаются, увидев впереди другой отряд бледнолицах движущийся им навстречу. Окруженные со всех сторон превосходящими силами, они понимают, что оказались в ловушке. Охваченные паникой... Они бы сдались и просили о милости, но понимают, что милости не будет. И как загнанные волки, они решают сражаться. До смерти. И многих из них ждет смерть. Осажденные со всех сторон, попав в огненный круг, среди взрывающихся снарядов и свистящих пуль, они отчаянно сопротивляются. В результате половина убита, другая половина взята в плен. Теперь спасители владеют лагерем, животными, всем. Но первым у начала расселены оказывается тот, кто привел их сюда, Генри Тресселиан. Здесь его осыпают благодарностями и благословениями. Отец прижимает его к груди, и у него сердце бьется от радости и гордости. Гамбусино тоже обнимает его и говорит «Вижу, ты вернул мое седло, сеньорито. После того, как оно тебе послужило, я надеюсь, ты не захочешь с ним расставаться. Я дарю тебе седло и упришь. Надеюсь, ты окажешь мне честь, приняв подарок». Это привлекает всеобщее внимание к крестоносцу, который, в свою очередь, принимает аплодисменты. Но молодой хозяин не задерживается, чтобы стать их свидетелем. Его влечет та, что осталась наверху, и он поднимается на месу с таким легким сердцем, как никогда раньше. «Энрике! Гертруда!» Влюбленные обмениваются этими восклицаниями, обнимаются, и губы их соединяются в страстном поцелуе. Поздравления кончены. Фургоны снова у своих владельцев. Шахтное оборудование и инструменты почти не пострадали. Индейцы по невнимательности или по незнанию их назначения не подумали их уничтожить. Что касается уведенных животных и унесенных вещей, достаточной компенсации в том, что отнято у грабителей. Животных достаточно, чтобы у каждого фургона была свежая упряжка, Восстановлен в вьючный обоз. Короче, караван готов возобновить прерванный путь. Что он и делает после нескольких дней, проведенных в подготовке к походу. Направляется к цели, и Гамбусино по-прежнему играет роль проводника. В тот же день Реквендис возвращается в Ариспе, уводя с собой пленных Койотерос, а Дон Хулиану и его доблестный Эвакуэрос принимают на себя обязанность доставить женщин из Накумори домой в их дома. После того, как к пропавшей горе возвращается спокойствие и одиночество, она на много дней становится зрелищем, свидетельствующим о только что закончившейся схватке. Волки и койоты собираются издалека и пируют, над телами убитых дикарей, которые остались непогребенными и над убитыми лошадями. Здесь и черные стервятники, одни в воздухе, другие на земле. Они слетаются такими большими стаями, что затмевают землю и небо. Они предвидят обильный пир и не остаются разочарованными.